Неизвестное пространство, неизвестное время. Открыв глаза, я попытался задергаться и и понял, что ничего не могу. Тела у меня нет, глаз тоже, вокруг мгла. Паники особо не было, я держал себя в руках, образно говоря. Что было со мной? Это изнанка мира, вдруг сказал кто-то довольно приятным баритоном. К людям с таким голосом интуитивно чувствуешь доверие. Я сам учился так говорить и должен сказать, что успехи были средненькими. Я так понимаю, вы тот, кто устроил мне эту чехарду с множеством жизней. А ты недоволен? Знаете, вот так сразу ответить я вам не могу. За Первую мировую и за месть работникам и хозяевам той исследовательской лаборатории скажу спасибо. Хотя и за остальное тоже спасибо. Жизни были интересные, опыт не всегда был приятный, но исключал будущие ошибки. Все же вы, Федор, часто наступали на те же грабли, но под другим углом. Опыт не мешал вам совершать те же ошибки. Согласен. Я человек, нам свойственно их совершать, иначе я был бы бездушной машиной, был мой ответ. Чуть помедлив, я спросил: Вы снова что-то от меня хотите или просто пообщаться решили? Я этого долго ждал. Сложный вопрос. Мне не свойственно такое чувство, как благодарность, хотя с твоих слов меня вполне можно назвать бездушной машиной. Однако я хочу отблагодарить. Ты творец? прямо спросил я. Ты о Создателе?» Если это он создал землю, то да. Да это он. Нет, я не создатель и даже не его брат-творец. Я творение создателя, его дитя, имеющее возможности создавать историю. Вопрос можно? Задавай. Те миры и жизни, в которых я бывал, это один мир в разных вариациях или параллельные миры? Вообще было ли все это и не является ли плодом моего воображения? Воображение у тебя действительно богатое. Это были параллельные миры. Я учился работать с артефактом переселения душ. Ты был моим подопытным. А пока ты жил, воевал, любил, я проводил наблюдения, исследовал, как приживалась твоя душа к различным телам. Хм. Ты не мог бы думать не так громко. Я не вивисектор, я исследователь. Такое мое имя в изнанке мира? Это мой дом, который я никогда не покидал. Только возможность наблюдать за жизнями людей позволила мне понимать твои эмоции, стремления и желания. А так у нас разные мира они не совпадают. Я уже говорил про благодарность. Я закончил исследование и хочу поблагодарить тебя. Переселю в того, в кого скажешь, но запомни, это твоя заключительная жизнь, и как она пройдет, будет зависеть только от тебя. Хм. Может, стать Гарри Поттером или попасть в мир лишних Круза?» — Сух задумался я. Я тоже люблю читать подобное чтиво. У меня есть доступ к интернету во всех мирах, где он имеется. Нет, только существующие миры, а не сказки. Жаль. Когда я мстил стал фармацевтической корпорации и там еще год отдыхал на борту яхты, то серьезно подсел на эти книги. Не просив Вторую мировую войну, в одном мире оказалось 47206 подготовленных попаданцев, все в западных областях СССР у границы в день начала войны. Представляешь, что было? Они запинали немцев до Берлина. Война за пару месяцев закончилась. Гитлер застрелился фалеимитатором. Тот мир схлопнулся. С явными хмурыми нотками в голосе ответил исследователь. По изнанке мира большая волна от гибели стольких живых существ прошла. Только недавно все успокоилось. Спасибо за существо. Значит, только земля, никаких космических цивилизаций или миров магии. Тебе это зачем? явно удивленно спросил исследователь. Да так, выясняю возможности. Забудь. Ну хотя бы какие-нибудь магические способности должен же у меня какой бонус быть? И вообще, что ты там про благодарность говорил? Знаешь, я только сейчас понял выражение сел на шею и ноги свесил. Сейчас найду адекватный ответ. Ага, вот он. У тебя там ничего не треснет. С таким опытом разных жизней ты сам один сплошной бонус. Умеешь ты надежды обломать. Ладно, я желаю, выполняю. Эй, я же не озвучил еще желание. На этом меня куда-то понесло, я лишь мысленно выругался. Тоже хочу мысли уметь читать. А после чего так приложила, что окончательно вырубился. А я ведь сам желание до конца не успел сформировать, чего именно хочу и в каком времени оказаться. Просыпаться было тяжело. Да и состояние очень плохое. Так, что там было? Был какой-то бред с аватаром бога, что себя исследователем называл. Я там изрядно повеселился, не особо веря в свои галлюцинации. Так что же происходит? Хм, кажется, тело начинаю чувствовать. От чего так плохо? Или все же встреча с исследователем была на самом деле. Что я там загадал? Отправить в конец 70-х какого-нибудь умирающего мальчишку, проживающего в Советском Союзе, которого мое вселение вылечит, не хочу лишать жизни ребенка. Возраст 10 лет. Раз это последняя здоровая жизнь, то стоит взять больше. Не младенец, конечно, но такой возраст вполне подходит. Еще и намек дал по сверхспособностям, по чтению мыслей. Я изучал по интернету историю России. И то, что творили с нашими соотечественниками в разных республиках при развале Союза, мне сильно не понравилось. Я как раз взрослым буду к тем временам. Вот и решил поработать там пулеметами. Тут мне хватило сил открыть глаза, и я посмотрел на беленую деревенскую печь. Большую, на таких еще спали. Емеля на подобной катался по пощущему велению и его хотению. Такие печи можно найти в деревнях, так что я не удивился. Сам я, точнее, мое новое тело, а я теперь уверен, что у меня новое тело, лежал на боку, накрытый теплым одеялом. Было жарко, меня то в жар, то озноб бросало. Похоже, парнишка, в которого я вселился, лихорадкой болел. Похоже, что-то гриппозное, воспалительное. Только вот почему же так болит спина? Ожжётся. Долго ждать не пришлось. Раздался скрип где-то за окошком, где не видел. Поднять или повернуть голову я не мог. Судя по скрипу наста и жарко натопленной печи, сейчас зима. Вот уже послышался шум в сенях, и скрипнув, отворилась дверь. После этого неизвестный хозяин громко захлопнул ее, чтобы плотнее было, не выпуская тепло. Хм, не хозяина, хозяйка. Старушка сняв тулуп, повесила его на оленьи рога, которые выполняли роль вешалки, и поставив чугунок на лавку у печки, внимательно на меня посмотрела. А увидев, что я также ее не без интереса изучаю, особенно одежду. Необычное, что-то в ней не так, та спросила. «Очнулся, со Думала, уже не сдюжишь, сильно тебя господский сынок остигал. Не советское время, пробормотал я и спросил. Ты кто? И кто я? Почему-то воспоминания о прошлой жизни паренька так и не проявились. Обычно это занимает не более получаса, а тут почти полтора прошло, пока старушка не появилась. Но никаких воспоминаний. Даже если меня отправил сюда исследователь, то и читать мысли я не умею. Пытался, пока старушка на меня смотрела, явно что-то обдумывая, и ничего. Значит, никаких сверхспособностей. Что ж, жил без них и дальше проживу. Надеюсь. Осталось выяснить, где я и в чье тело попал. То, что не дворянин, точно, раз меня истёгал какой-то господский сынок. Старушка у чугунка возилась, поэтому на мои вопросы, подскочив, обернулась и уточнила: Совсем памяти лишился. Ничего не помню, подтвердил я. Говоришь ты странно, и никогда я не видела у ребенка взгляда старика, прожившего большую жизнь. Кто я? Где нахожусь? И какой сейчас год? Да, и чем я болен? Почему спина болит? Отвечай. Резкий окрик заставил ее отмереть, и старушка стала говорить, продираясь через дебри ее деревенского говора, вот что я смог выяснить. Парнишке было десять лет. Пару лет назад умерла его мать, животом болела, возможно, аппендицит. Отца он потерял в раннем возрасте. Он с охоты не вернулся. Брат отца мальчишку забирать не стал. У самого десяток голодных ртов, так что отдали Михаила в служение в Барский дом, тут рядом поместье. Стал помощником конюха, где и служил два года. Зима в этом году лютая была, а когда немного спали морозы, хозяйский сын, большой любитель зимней рыбалки, это довольно редкая забава, решил порыбачить на реке. Ему пробили лунку, а рядом челить рыбачила. Он тягал одну рыбу за другой, не чурался сам испачкать руки. И вот несчастье, руки скользкими стали от рыбы, из пальца соскользнул перстеньок, который был парню очень дорог. Подарок покойной матери, отец уже новую жену завел. Самому господскому сынку было 15, в гимназии не учился, учителя на дому обучали. И с психикой у него были проблемы, срывы случались. В общем, Михаила, что там присутствовал, заставили нырять расширили лунку, тот разделся и нырял. Не то, что перстень не нашел, до дна так и не достал. Течение уносило, но его вытягивали привязанной веревкой. В общем, борчок впал в ярость и истёгал Михаила, всю спину исполосовал. Парнишку не бросили. По пути заехали в дом лекарки и травницы местной, на окраине деревни ее избушка притулилась. Кортеж отправился дальше к усадьбе, а через четыре дня парнишка с воспалением легких и ранениями на спине отходил. Старушка даже считала, что тот уже умер, а вернувшись, застала меня с открытыми глазами. Какой год старуха не знала, никогда не интересовалась. Деревушка, где она проживала, была небольшой, на два десятка дворов, промышляли охотой и рыболовством. Леса вокруг. Единственное, что старушка мне сообщила, в Ставерстах стоял Омск. Но хоть правит России и кто? спросил я и открыл рот. Она деревянной ложкой кормила меня рыбным супом. Хлеб старушка набросала в глиняную тарелку с отбитым краем. чтобы размок и кормила вполне сытно. Меня, конечно, слегка подташнивало, но еда это силы. Тем более добычу упускать я не хотел, и как примерный ребенок насыщался тем, что дают. Как же не знать? Она вытерла мой подбородок и продолжила кормить. Александр, батюшка правит Россией с Божьей помощью. А какой Александр? Первый, второй или третий? Забавно отра говоришь. Мне ж откуда знать? А по батюшке его как? Александр Николаевич, помазанник Божий. Ага. Второй, значит. Если мне память не изменяет, и я не зря учил историю в будущем, то время где-то между 1850 и 1880. 30 лет правления, ясно. Старушка особо не слушала меня, возможно, решила, что брежу. Закончила кормить и велела лечь на живот, начав осматривать спину. Сообщила, что воспаление начало спадать, хотя раны все еще красные и багровые. Советовать травнице я ничего не стал. Я хирург, а не лекарь. Да и дело свое та, похоже, знала неплохо. Промыла раны еще горячей кипяченой водой, потом стала мазать каким-то средством, похожим на гудрон, но дегтем не пахло, возможно, смола с какими-то добавками. Было скучно, так что я интересовался местной жизнью, что происходит и как. Заодно уточнил насчет своего статуса. Чего мне ожидать? Так вылечишься и пойдешь в усадьбу. Ты холопник Разовский, им принадлежишь, как и все мы крепостные. Некрасовым два села из десяток деревенек принадлежит. Земель много, да больше все леса угу. Когда там крепостное право отменили? Черт, не помню. Но до семидесятых точно. Ладно, выясню еще. Сказать честно, было откровенно скучно. Лежал я на ходить уже мог, на второй день начал вставать, в бодю ходил по естественным надобностям. Теперь хоть избушку проветрили, постельное постирали. Так шел день за днем. Я постепенно восстанавливался. Уже сам вполне активно ходил, раны на спине заживали. Всего семь следов от кнута били по голой коже, ничем не прикрытой после купания. Так что неудивительно, что Михаил такие травмы получил. Как смог я взял на себя готовку в доме и готовил так, что лекарка была в восторге. И приносили провизию, и вот из овощей, редкого мяса и рыбы, я готовил разносолы. А того ж больного то и все просто, всего четыре вида блюд. которую она попеременно готовила. А тут я за три недели три десятка разных выдал. Даже пару салатиков. Тут рядом тропа из Китая проходила, поэтому неудивительно, что у деревенских рис и специи встречались. Готовил плов. Когда смог выходить во двор, чистил тропинки деревянной лопатой, двор очистил. Когда снег выпадал, повторял процедуру. Больно мышцам на спине было, растягивались, но я работал, чтобы разработать их. Одежда Михаила была тут же. Ее оставили Это исподние, кальсоны и рубаха, утепленные. Потом штаны и что-то вроде унтов или анучий. не разбираюсь, но теплые, как валенки. Парень носил портянки, носков не было. Потом рубаха с жилеткой из овечьей шкуры и тулуп, триух, Веревка вместо ремня. Одежда справная, видно, что помещик для своих работников не скупился. Деревенские куда как беднее одеты были. Я видел, Старухи часто больные прибывали, даже из других деревень. Она их осматривала, ставила диагноз и выдавала лечение, получая оплату за свою работу. Это я так описал сухо, а в действительности мне за этим театром наблюдать каждый раз было в одно только удовольствие. Больные, особенно женщины, причитая, описывали свои болячки и проблемы. Лекарка, слушая и тоже причитая, успокаивала их, обдумывала, чем лечить, выдавала снадобье, если имелось, и выпроводила. Тратила на одну пациентку от часа до двух. Мне вообще кажется, что некоторые из женщин приходили просто поболтать, узнать свежие новости, свои рассказать. За три недели в избушке побывало три десятка пациентов. Если какие болезни в интимной сфере, по меня выгоняли на улицу. Вон лопата, чисти двор. Память Михаила не проявилась, сверхспособности тоже. У старосты деревни было зеркало, обломок, довольно дорогое имущество. Я с помощью него смог себя осмотреть. Лекарка попросила зеркало до вечера. Ничего так, симпатичный. Пшеничные волосы, постриженные в модельную стрижку горшок. Зеленые глаза, вполне правильное лицо с красивым носом. Никак у местных картошкой, а не затесался ли кто в крови парнишки из дворян. Подбородок массивный с ямочкой в центре. В общем, эталон мужественного красивого лица. Тело крепкое, видно, что работой часто нагружали. В данный момент одетый в свои одежды, я тянул от реки санки с тремя полными ведрами. Хозяйка попросила запасы воды пополнить. Вот и выполнял. Там прорв пробита. черпаешь деревянным черпаком, сливаешь в и доставляешь. Мне скоромыслом лень было ходить. Что я, баба? И вот так, буксируя санки, стараясь не рывком, иначе вода выплеснется, а мне ещё две ходки делать. Я заметил, как со спины по единственной улице деревни от реки несётся карета, поставленная на санный ход. А перед ней трое верховых Так что я поспешил сойти с тропинки в сугроб, и дать дорогу. Только все равно один из верховых попытался достать меня кнутом, но я ушел от удара. Половину воды выплеснул. Ничего лекарка не у реки, а у леса на опушке живет. Через всю деревню ходить приходилось. А карета, доехав до домика лекарки, остановилась. Один из верховых уже стучал в дверь громким голосом, зовя хозяйку. Вернувшись на тропинку и гадая, кто это может быть, дворяне какие-то или помещики, Я стал буксировать санки дальше. Дойдя до подворья, обошел карету, там кучерка не обехожёл, затащил санки и сняв ведра, направился к сеням. Нужно в бодейку в доме слить. Тут после всех приключений воды на одно полное ведро наберется, если по всем трем посчитать. Я видел, подходя, как из кареты достали маленькое тельце. кажется, даже детское, и занесли в избу. Слышалось бормотание лекарки, и мне сильно не понравилось беспокойство в ее голосе. Похоже, дело худо. Постарайся, велел я, и пройдя к печи, слил ведро в бодю, после чего поставил его на лавку и осмотрелся. В избе у дверей стояли трое верховых, судя по всему, служивые в форме, при саблях и ружьях, хорошо одеты. На кровати, где я спал, да и сейчас сплю, хозяйка на печи, там ложе за навеской скрыто, лежала девочка лет десяти, видимо, дворянка, волосы светлые разметались по валику подушки. В ее ногах сидел мужчина, тоже в форме и при сабле. Но кто он, я без понятия. Когда я в царской России жил, такую одежду уже не носили. Я приметил, что девочка лежала на боку поджав колени. Лицо бледное, в капельках пота. Верхнюю одежду с нее уже сняли. Вон она на вешалке. Но я и так скажу, что с ней с первого взгляда. Можно? спросил я у отца ребенка. Об этом было нетрудно догадаться, сходство, как говорится, на лицо. Лекарка, которая тоже поняла, что дело плохо, отступила, кивнув. Отец девочки меня изучил взглядом и тоже кивнул. Быстро сняв треух и тулуп, бросив на лавку, я потер ладони друг о друга, согревая руки, и, присев у кровати, сказал: "И кто это у нас тут лежит? Кто этот белокурый ангел? Как такая красавица оказалась в наших диких местах?" Так, задавая вопросы специально подобранным чарующим голосом, я оттянул века, осмотрев зрачок, осмотрел язык, посчитал пульс, крайне осторожно пропальпировал живот, спрашивая, где больно. Да, последние сомнения отпали. Воспаление аппендикса в тяжелой форме. Девочка по сути не жилец. Встав ласковыми словами, успокаивая девочку, я посмотрел на ее отца и молча кивнул на дверь. С девочкой осталась хозяйка, а мы вышли во двор. Я накинул тулуп и шапку прихватить не забыл. Часа четыре проживет, не больше. Воспаление кишки у нее. Как лопнет, так от боли в животе вскоре и помрет. Стараясь говорить понятным языком без медицинских терминов, сообщил я отцу. Это лечится и довольно легко хирургическим путем. То есть разрезается живот, удаляется кишка, ушивается, накладывается шов. Тут есть только несколько моментов. Привезли поздно. Даже сейчас можно спасти, но нет хирургических инструментов и обезболивающего. Это или эфир, или наркотики. Возможно, знаете, белый порошок, от которого люди становятся безумными или счастливыми. А опиум подойдет?» – вдруг спросил отец девочки. Мы недавно конфисковали китайский В принципе, да, только я дозировки не знаю. Если есть, то думаю, справлюсь и без хирургических инструментов. Потребуется пара острых ножей, иголка с ниткой и довольно много спирта или другого алкоголя. У вас есть шовный материал, то, чем раны зашиваете? У меня есть, сообщил один из санитаров. Несите все», — велел я ему, после чего обратился к отцу ребенка. Но вы подумайте, дадите шанс своей дочери или нет? Она слаба, и в результатах я не уверен. Привезли бы вы ее два дня назад. В общем, думаете, я тоже рискую, соглашаясь на операцию. Если это единственный шанс, то я согласен. Парень, спаси мою дочь, за это сможешь просить что угодно. Тогда вольную. Я тут вроде как крепостным числюсь. Крепостное право отменили много лет назад. По Удивление поднял тот левую бровь. Только местным крестнянам об этом сообщить забыли. Кстати, какой сейчас год? 1877, декабрь, 17. А крепостное право отменили в 61-ом. Тут один из всадников от кареты принес ларец, открыв его прямо во дворе на снегу. Я рассмотрел в нескольких отделениях вещество коричневого цвета, слегка липкое. Честно сказать, дозировок я не знаю, поэтому уточнил отца девочки, может, он знает. Тот не совсем уверенно сказал о щепотке. Дальше я стал раздавать указания. Пока отец девочки сидел рядом с ней, успокаивал, хозяйка дома два котла воды накипятила. двое всадников с федорами к реке за водой бегали. Третий скоблил ножом обеденный стол, который вынесли на середину комнаты и окатили кипятком. Я осмотрел кривую углу, шовный материал, нить из бычьих кишок. Все вымочил в спирте. Два очень острых ножа, что будут заменять скальпели, тоже хорошенько отмыл. Руки отмывал. Рядом один из сотников занимался тем же. Он будет мне ассистировать. Наконец я дал прожевать щепотку опиума девочке. Взял поменьше. все же она весила меньше, чем взрослый человек. И когда та начала засыпать, мы перенесли ее на стол, застеленный чистой простыней. Лекарка ее раздела, полотенцами закрыли грудь и бедра. Дальше мы подошли с ассистентом. Отец девочки сидел на табурете, держал кисть руки и по своим карманным часам считал пульс. Тот перестал чистить, замедлялся. Убедившись, что девочка уснула и не реагирует, я стал делать первый разрез. Вообще, несмотря на кажущуюся простоту операции, Все это для меня было довольно тяжело. Мне действительно было жаль девочку, ведь она была на пороге смерти. Но я желал вылечить ее, поэтому и рискнул. Провольную я так сболтнул, меня она не интересовала. Через неделю я собирался покинуть дом лекарки и уйтили сами к Комску. Операция прошла вполне неплохо. Правда, под конец, когда я зашивал разрез, больная застонала, зашевелилась. Пришлось ускорить накладывание шва. Обтер рану тряпицей, смоченной самогоном, наложил повязку и девочку перенесли на койку. Там завернули в медвежью шкуру и понесли из дома наружу. Потом положили в карету и повезли в дом местного старосты. Он большой, там ей лучшую кровать выделили. Пока шла операция, служаки оббежали деревню, выбрали дом и встали там на постой. Я уже сообщил, что если операция пройдет благополучно, то девочка тут задержится минимум на 10 дней, пока не сможет выдержать дорогу, а лучше больше. Я хотел помочь лекарке прибраться в доме, но та замахала руками, сама справится, да и позвала на помощь одну из соседок. А меня взяли под руки и посадили рядом с девочкой. Я взял у ее отца часы, и отслеживал пульс, Чистит. А вообще по краю прошли. Я под конец думал, не переживет девочка операцию, но так крепкая оказалась, выдержала. Теперь осталось уповать на ее организм. Когда я доставал кишку из живота, то лопнула прямо у меня в руках, забрызгав одежду и пол. Хорошо, что не над раной. Отец девочки и мой ассистент были изрядно впечатлены. Я же отмыл руки в корыте, куда слили две бутыли самогона, и продолжил операцию, ушивая. Лекарка, что суетилась рядом, успела все отмыть, а мы с ассистентом были в косынках. Чистые тряпицы закрывали волосы и нижнюю часть лица вроде масок. Я опасался грязи, что могла попасть в рану. Сейчас в одном изподнем сидел у кровати девочки Одежду я отдал хозяйке дома постирать. все же забрызгал ее. Чуть позже мне хозяин принес штаны сына и рубаху. Я размышлял, что из всего этого выйдет. Но то, что бежать придется, скоро, я понимал. Слишком заинтересованный взгляд был у отца девочки. Не похож я на крестьянина, тут за плечами несколько университетов маячили. Да я особо и не скрывался. А через четыре часа после окончания операции меня как раз покормили рисовой кашей на молоке. Девочка очнулась, пока взгляд расфокусирован, Но я был рад тому, что та пришла в себя. Пусть застонала от боли, руку на повязку положила, но главное в себя пришла. Когда она смогла отвечать на вопросы, боль в брюшине потихоньку стихала, оставаясь ноющей. Я опросил ее, после чего сам напоил. Отец девочки, что присутствовал в комнате, внимательно за всем наблюдал. Велев девочке спать", я сказал отцу: "Пока прогноз хороший, думаю, все будет отлично. Держите", протянул я ему часы. "Оставь себе" Этой подарком за спасение девочки. И вот еще десять рублей. Смущаться я не стал, взял золотую монету царской чеканки и убрал за пояс. Карманов у штанов и рубахи не было. Дальше пришлось ждать, меня от кровати не отпускали. Хозяйке дома я сообщил, что девочке можно кушать. Осталось ждать, когда больная снова очнется. Я проверял температуру. Лоб горячий, но пока терпимо, и дремал на табуретке рядом. Девочка проснулась под утро, уже светало. Я ее опросил, потом уступил место отцу девочки, который сам покормил ее с ложки пшенной кашей и дал напиться чая. После этого еще один осмотр и опрос, после чего я сказал девочке: "Ну что ж, нужно вставать". На меня удивленно посмотрела не только девочка, но и ее отец. "Разве ей можно? Нужно". Я лег на пол и показал, как нужно вставать, обучил наглядно, потом помог. Она поднялась, постояла, голова кружилась и начала ходить от стены к стене. сделала так десять заходов и легла. И вот так следующие восемь дней и прошли. Анна, так звали девочку, быстро восстанавливалась. Вчера я снял швы. Сегодня утром отец девочки собрался и куда-то укатил, только одного подчиненного оставил. Я так подозреваю, к местному помещику поехал. Я подумывал сбежать, но сторож, что охранял девочку, присматривал и за мной. шагу без присмотра не сделать. А к обеду офицер вернулся и протянул мне бумагу. Это вольная, твой паспорт. Теперь ты свободный человек, Михаил. Я держу свое слово. Благодарю. Взяв бумагу, изучил, что написано на пергаменте. Действительно вольная, с подписью и печатью помещика. Печать нечеткая, небольшая, подозреваю, оттиск сделан перстнем. Я аккуратно ее сложил и убрал за пазуху. Анна уже окрепла, и я решил, что дорогу выдержит. Так что мы стали собираться. Отец Анны попросился проводить их до Омска, куда они направлялись. Я уже был в курсе, кем он был. Да и тот знал, что я сирота, и, думаю, догадался, что задерживаться тут я не планировал. Отец Анны был ротмистром корпуса жандармов, командовал управлением в Омске. У него тут неподалеку было поместье, куда он заглянул по пути в город, возвращаясь из служебной поездки с четырьмя подчиненными. В поместье отдыхала супруга с тремя детьми. А после приезда отца старшей дочери стало плохо. Вот он ее в охапку и рванул в Омск к местным врачам. А когда ей совсем поплохело, Кучер и предложил заехать к деревенской лекарке. Он из этих краев был. Пребывавший в отчаянии отец тоже понимал, что Таога госает, согласился. Да и мое предложение всколыхнуло в него надежду, ведь утопающий хватается за соломинку. Поэтому я и получил добро на проведение операции. А Мы еще на два дня задержались в деревне, после чего, собравшись, подчиненные офицера в соседней избе на постой встали, покатили по льду реки в сторону Омска. Снегопад недавно прекратился, так что дорога мягко стелилась под полозьями кареты. С лекаркой я попрощался, обнял ее на прощание и поблагодарил за свое спасение. Ту золотую монету, что при мне была, я вручил опешившей травнице, сказав, что моя жизнь стоит дороже, а это все, что есть. И отказался забирать обратно. Пусть корову себе купит, а то совсем живности нет, кроме кота и собаки. Дорога стелилась под полозьями кареты. Двое всадников скакали впереди, один сопровождал карету. Я приметил, что солдаты приготовили оружие, все держали под рукой. Анна полулежала на одной скамье, где была брошена шкура, а мы с ее отцом сидели напротив. Дорога до Омска, несмотря на дальность в 100 верст, заняла три дня. Ночевали мы в деревеньках, в одной даже постоялый двор был. Правда, я его сразу зачурал, хлопы, поэтому ночевали в избе, где было чисто. На всю деревню всего пара домов, где не было клопов. Это живность России, настоящее бедствие. Мы въехали в город в час дня. У род мистера Стросомина в городе был небольшой кирпичный дом. Отец девочки попросил меня присмотреть здесь за Анной несколько дней, и я согласился. Пока осмотрюсь в городе, будет стол и пища. Так что Анна отправилась к себе в комнату, у нее своя спальня была, а мне выделили место среди дворни. Они на лавках спали. Вещей у меня не было, только одежда и часы, вот и все имущество. Так что, раздевшись, я проверил, как девочка. Та устала с дороги, но в порядке. Узнал, что дворня баньку затопила. Стал готовиться к помывке после дороги, милое дело. Да и одежду в стирку отдал. А горничная протирала девочку влажными тряпицами. Баню я пока запретил. Вот только взгляды ротмистра уж очень они мне не нравились, и правильно не нравились. И на следующий день я сбежал, случайно подслушав один разговор между ротмистром и одним из его подчиненных, подчинённых, Причина в уходе была: утром врач приходил, осматривал Анну. Это без меня было. О чем то тот долго общался с ротмистром, после чего отбыл. Я лишь мельком врача видел, но у того очень задумчивый и заинтересованный вид был. А вот после обеда я отправился к Анне и услышал обрывок разговора. Подкрался к двери кабинета хозяина дома. И услышал, как тот поручик описывал много странностей во мне, а тот по долгу службы мимо подобного феномена пройти просто не мог. Меня насторожили такие слова, как допрос и отвезти в столицу. К черту все. Анна на поправку идет, так что мое присутствие не требуется. Выйти через парадный вход я не мог, там дворник сторожит, ему велено меня не выпускать. Так я вышел через черный ход, все мое при мне перемахнул через забор к соседям и вышел на улицу, быстрым шагом направившись прочь. Теперь на очереди добыча средств к существованию. Я помнил про клады. Кстати, Россия была впереди планеты всей по количеству находок в районе Омского они тоже были, но более современные, их еще не заложили. Но имелось три клада, которые сейчас уже должны быть. Однако долбить мерзлую землю мне было нечем. Да и зимой найти нужные ориентиры сложно, так что я решил использовать проверенный способ. В одной из жизней в 1914 году я добыл первичные средства спровоцировав на нападение бандитов, собирался поступить так же и тут. Раз один раз схема сработала, почему сейчас не сработать? Приметив трактир, я прошел мимо. Вид слишком прилизанный, скорее для более почтенной публики, чем для местных отбросов. Найдя другой ближе к окраине, тут пара заводов было, я зашел внутрь, осмотревшись и демонстративно достав серебряные часы ротмистра, посмотрел посмотрелте время. Громко хлопнув крышкой и убирая в карман часы, подошел к трактирщику, который общался с довольно большой компанией. Меня хозяин послал спросить хочу: "У вас сегодня можно день рождения справить?" Без купцов он: "Сегодня нет, уже занято время". "Ясно, извините", покинув трактир, я направился прочь. К сожалению, как я не проверялся, никто за мной не шел. Пришлось искать другое злачное место, тоже трактир. В этот раз сработало. Двое встали и направились за мной. Тихое место я уже приметил. Тут в сугропа глобулю сломанную сунул, Нашел ее на соседней улице, у забора валялась, свежая, снегом еще не припорошила. Когда я свернул в этот закуток между домами и стал возиться с завязками штанов, как будто по маленькой нужде захотел, те быстро приблизились. Тоже понимали, что место удобное для их работы. Оба достали ножи. Быстро присев, я встал уже вооруженный и ткнул острым концом в коленку одного из бандитов, обратным хватом по руке второго. и сделав обманный финт, заехал ему же по голове, а потом и первому, что сипел от боли, качаясь на одной ноге, вырубил. Проверил пульс, он был, это хорошо. Убивать их мне было не за что, они грабители, на убийц не похожи. Я подобных людей нутром чую. Присев, я сразу забрал ножи и стал обыскивать бесчувственные тела. Не забыл по голенищам меховых сапог пройтись. У одного револьвер нашел линейный русский Смит-Вессон образца 1872 года. Не самовзводный. переломив осмотрел пустой барабан. Патронов в карманах тоже не было. Понятно, расстреляли и используют как пугач. Оружие нечищено, свежий нагар заметен. Убрав револьвер за ремень, я продолжил поиски. Мелочь, монеты, банкноты, как я знал, сейчас в России не в ходу. Небольшой засапожный нож, отправившийся я за голенище моих онучей. Бедные грабители, и взять с них нечего. Три ножа, револьвер без патронов, в двух кошелях. монетами набралось где-то 10 рублей. Сумма для России довольно приличная, корову можно купить. Початый коробок спичек у одного. У него же мешочек махорки и трубка. Последнюю оставил, а спички с табаком взял. Больше ничего не было. Оставив грабителей лежать, все равно скоро придут в себя, я покинул этот закуток и направился к рынку. Где он находится, мне было известно, Еще вчера узнал у дворни Сомина. А когда готовился к добыче средств, мимо проходил Шел быстро, но не бегом. Бегущие привлекают внимание. Было три часа дня, когда я оказался на территории довольно большого рынка. Тут торговали лавочники и немало крестьян из окрестных сел. Быстро осмотревшись, я вышел с территории рынка и прошел к цирюльне. Очередь небольшая была. Я ее отстоял и занял лавку. Мастер спросил: "Как стричь?" Пока я ожидал своей очереди, то успел посмотреть, как цирюльник работал. Качество и уровень стрижек высокий. Было из чего выбирать, поэтому ответил, как того господина в красной куртке. Хорошо. Дальше защелкали ножницы. Стрижка длилась довольно долго, куча волос вокруг лавки росла. Заказал я типичный полубокс или нечто похожее. Когда цирюльник закончил, я посмотрелся в зеркало и, оставшись довольным работой, заплатил. Стрижка стоила две копейки, но я дал три, поблагодарив за работу. Цирюльня была не из дешевых. Поправив шапку, Непривычно такая копна волос была, а тут на глаза падать перестала. Я вернулся на рынок. Первым делом я продал оба ножа, тем мне не понравились: пустой кошель, мешочек с махоркой. За все смог получить 36 копеек. Теперь покупки. Приобрел новенький, отлично сшитый запличный вещмешок. Нашел и приобрел небольшой топорик, охотничий нож с ножными, моток веревки в 10 метров длиной, лыжи охотничьи. Приметив купил кусок брезента или что-то наподобие, размером 4х4. Как палатку можно будет использовать. Материя очень плотная. Купил вязаные перчатки и также запасные портянки, облезлую волчью шкуру и одеяло. Из посуды минимум. Трехлитровый котелок взял, большую кружку вместо чайника, ложку с вилкой, столовый нож и глубокую жестяную тарелку. Из утвари все. Из припасов взял соли мешочек, заварки немного, кило сухарей. 10 головок лука, риса 2 килограмма, гречки тоже 2 и 4 гороха. Тут вяленое мясо продавали, купил его полкило и двухкилограммовый шмат соленого сала. Деньги быстро уходили, но я приобрел охотничьи санки, на которых можно перевозить разный груз. Приметил острогу без черенка, купил. На этом все. Вещь мешок за спину, а лыжи, шкуру со скаткой одеяло, тюк брезента и топорик на санке убрал. Связал всё веревкой, чтобы не выпало. Санки буксировал веревкой, что привязал к поясу, так руки свободны. У меня осталось рубль и шестнадцать копеек. Вроде как НЗ, но было куда потратить. Дойдя до одного из магазинов, Санки я с собой затащил в помещение и, пройдя к приказчику, сказал: "Меня хозяин послал, велел патроны купить к русскому револьверу. Продаются патроны в пачках: двадцать пять патронов и пятьдесят. Двадцать пять сколько стоить будут? Рубль. Передав монет, я получил бумажную пачку, осмотрел сверкающие топоносы патроны, то, что нужно, патроны именно те. Я убрал их в кошель, а последний — за пазуху. После этого, забрав санки, направился к выходу из города. Уже темнеть начало, когда добрался. Там снял лыжи с санок, надел, осмотрелся и двинул прямо по заснеженному полю в сторону леса. К дорогам я не выходил, мало ли, вдруг там посты есть. На лыжах было хорошо идти, широкие, не проваливались. Добравшись до опушки, я зашел в лес. Там достал из за пазухи кошель и револьвер и, вскрыв пачку, снарядил оружие. Все шесть цилиндриков уместились в гнёзда барабана. Заряженное оружие убрал обратно. Патроны высыпал в кошелёк к редким монетам и направился дальше, внимательно поглядывая по сторонам. Вечер, но белый снег давал такую подсветку, что было все хорошо видно. Углубился я на километр, когда вышел на лесную заснеженную дорогу. с хорошо накатанным санным следом. Пройдя дорогу, прошёл еще метров четыреста, наткнувшись на ельник и стал разбивать лагерь. Нарубил лапника, развел костер, Спички были в тему, хотя чую, надолго их не хватит. четыре спички использовал, чтобы разжечь наструганные лучины. Над лапником растянул на палках брезент, прижав края кусками снега. Я воткнул срубленные топориком палки, закрепив на них поперечную. Вот и получилась основа для палатки. Размера плотной материи хватило и на стенки, и на вход, то есть если пурга начнется, внутрь не заметет. Над костром повесил набитый снегом котелок, тут же поставил и кружку. Есть уже хотелось, времени 8 вечера, так что я стал готовить супчик. Настрогал немного мяса, сало, бросив в кипящую воду, слегка посолил, добавив немного пряных специй, потом через 10 минут добавил лук. Он промерз, но почистить и нарезать его я смог. И высыпал пшённой крупы. Пока похлебка доходила, я достал три сухаря, заправил кипящую в кружке воду заваркой, сняв с огня. Ну и прямо из котелка стал есть, тарелку не доставал. Макал сухари в суп, давая размокнуть, и так ел. Пол котелка, почти литр съел. Попил чаю и стал готовиться ко сну. Котелок с оставшимся супом я убрал в палатку в сторонку, чтобы не перевернуть во сне. Утром разогрею. Все вещи тоже в палатку. Санки у входа. устроившись на волчьей шкуре, которую настелил на лапник, накрылся одеялом и вскоре уснул. К утру я замерз, отчего и проснулся, однако не обморозился, хотя снаружи, на мой взгляд, было где-то минус десять, ближе к пятнадцати. Выбравшись наружу, побегав о по пятачков, высоко задирая ноги, сделал зарядку, чтобы разогреться, а то руки трясутся, использовал две спички. Но костер разжег, повесил котелок, чтобы суп разморозить. Кружку тоже снегом набил и поставил. подкинул дровишек и стал собираться. Свернул тюк брезента, все скатал и убрал на санке. Только вещмешок стоял раскрытым, я в него планировал убрать котелок да ложку с кружкой. Когда суп стал булькать, заварил чаю и, поев горячей пищей, от которой размарило, отогрелся. Суп я доел, да и на чай место хватило. Посуду оттер снегом и протерев запасной портянкой, убрал вещмешок. Все закрепил, мешок повесил за спину, надел лыжи. И буксируя сант с поклажей, отправился дальше прочь от Омска. Ночевал я километрах в пяти от него, не дальше. Двигаясь по лесу, я поглядывал на деревья. Мне нужно найти ровную крепкую ветку для остроги. Вещь нужная, тем более та не только как оборонительное оружие, но и для рыбалки сгодится. Прорублю лунку, буду ждать и гарпунить рыбу. Ничего другого для охоты у меня не было. Револьвер это так, отбиться от неприятностей. Найти нужный материал вскоре удалось. Срубил ошкурив, и закрепил острою. Попробовал, доработал рукоятку ножом, чтобы хорошо лежало в руке, и держа в руках острогу, двинулся дальше. А направление я держал в сторону Черного моря. Нужно преодолеть почти 3000 километров, может даже чуть больше. Надеюсь, дойду к лету. Я особо не торопился. Острогу удалось испробовать только через неделю. Два дня шел и питался купленными припасами. Потом три дня в палатке пережидал пургу и как рассвело и стихло, направился дальше. Вышел к реке, чему обрадовался, запасы провизии к концу подходили. Прорубил лунку и стал ожидать. Уже через десять минут показалась спина рыбины, выплыла подышать. Быстрый удар, и бьющаяся на остроге форель отлетает в сторону, падая на лед. Я семь штук набил, сразу очищая и разделывая. Рыба замерзла и теперь ее можно долго хранить. Вот так пополнив запасы, я на рыбе прожил еще две недели, пока окончательно не закончилась крупа. Как не экономил, а все же опустели запасы. До наступления темноты часа три оставалось. Так что, выйдя на дорогу и по писанному следу, дошел до опушки и направился дальше. Деревенька, что дымила трубами, была похожа на сказочную картинку. Дойдя до окраины, где меня встретили несколько детишек, узнал, у кого провизии можно купить. Лавок тут нет, отправили к старости. Тот всех гостей встречал и опрашивал. Сказал ему, что из Омска еду, показал бумагу, что вольный, имея подобие паспорта. Именно у него и купил припасы, потратив последние 16 копеек. Тут денег почти не видели, все миновой торговлей получали. Так что то, что хотел, я получил легко: соль, овощи, того, что они поморозятся, я не опасался. 10 кг дробленой пшеничной крупы, 3 кг гороха и 5 пшеничной муки. Этого мне надолго хватит. От староста я узнал, что завтра в дальнее село, почти сотня верст, к родственникам отправляется один из местных. Вот я и сговорился, чтобы тот меня подвез. Это практически по пути было. Нормально, Два дня ехали, переночевав в деревеньке, а дальше я снова своим ходом, когда по местным дорогам, но чаще на лыжах шел. Дважды с попутными обозами время сокращал. И так в конце февраля дошел до Оренбурга. Кстати, когда с рассветом входил в город, буксируя свои санки, то рас свистки и гудки паровозов. Оказалось, в городе уже железная дорога была. Я специально переночевал за пределами города. Платить за постой мне было нечем, а все, что удавалось заработать в пути, тратил на закупку продовольствия и припасов. Кресало с кремнем купил, чтобы огонь разжигать. Спички-то давно закончились. В Оренбурге я планировал повысить свое материальное положение, добыть средства приобрести пару коней и двигаться дальше верхом, что заметно увеличит скорость. Оружие нужно хотя бы охотничье. Пару раз револьвер мне пригодился, но стрелял в воздух, отпугивая разную хищную живность, и все. Двигался я по диким местам и людей встречал редко, лишь когда выходил к населенным пунктам, где покупал припасы, но обычно обменивал на добытую рыбу или мясо. Пару раз кабанов брал строгой, точнее кабанчиков. Сейчас же двигаясь и поглядывая вокруг, осмотрел себя. Да уж, походная жизнь заметно сказалась. Одежду нужно менять, истрепалась, есть дыры от угольков, почернела от дыма. В общем, я смахивал на дикаря. Добравшись до местного рынка, осмотрел соу входа и направился к местным скупщикам. Они скупают все, что предложишь, хотя и цену дают небольшую. Вот местному скупщику я и предложил выкупить одну находку, что я сделал в километрах сорока от города. Я там павшую лошадь нашел, верхового коня. Всадника как не искал, так и не обнаружил. На снять седло с пустыми через седельными сумками смог. Вот и привез на рынок. Внимательно осмотрев седло и сумки, скупщик пожевал губами и предложил рубль. Торговались мы долго, но остановились на двух с половиной. Поискав я смог снять жилье в небольшом домике, где проживала старушка, без кормежки, только ночевать. Оставив там все вещи, я вернулся на рынок. Там купил неплохое пальто. Было не так и холодно, штаны, отличную шапку. На сапоги денег не хватило. переоделся, продав свою верхнюю одежду, копейки выручил и дальше, прогуливаясь по трактирам и засвечивая часы, искал возможность подзаработать. То есть работал по старой, вполне работающей схеме: провоцировал бандитов, считая все взятое с них своими трофеями. Трижды удалось взять трофеи с разных групп, держа их под прицелом револьвера. Потом ставил на колени и вырубал ударами по затылку, но не убивал. А вот четвертую группу от нее так и несло могильным холодом. Не только на прицел взял, а связал главаря и убил остальных. А у главаря, попытав выяснил, где схрон. Навестил этот схрон тут же в городе и забрал все. Теперь у меня на руках почти две тысячи рублей с золотыми и серебряными монетами. Хорошие запасы. На рынок возвращаться я не стал. Поужинал в трактире и, добравшись до места постоя, вскоре уснул. Одежду нужно менять, она засвечена. Завтра с утра это сделаю, закуплю все, что нужно, и отправлюсь в Крым. Я еще раздумывал, обустроиться ли там или, купив парусное судно, отправиться путешествовать по морям. Я вообще морская душа, и мне последняя идея нравится. А когда я уже почти заснул, в дверь замолотили кулаками, а возможно, и сапогами. Старушка побежала открывать, а я, достав револьвер из-под подушки, взвел курок, продолжая лежать на лавке и направил ствол на вход. К моему удивлению, это оказались не бандиты, что меня могли выследить и прийти со счетами. А трое жандармов. Теперь уж их форму я знаю. Был офицер, поручик и двое унтеров. Поручик, пройдя в избу, при слабом огне лучины рассмотрел сверкнувший ствол револьвера, чуть помедлил и скомандовал подчиненным. "Подождите меня снаружи". Те, косясь на меня, вышли, прихватив хозяйку, а я, откинув одеяло, сел на лавке. Та широкая, вполне позволяла спать на боку. К сожалению, больше ночевать не на чем. Никаких кроватей или коек тут не было. Сама старушка на печи спала. Да и духан застарелого пота с дымом от костра от меня также шёл. Последний раз мылся в бане почти три недели назад в одной из деревенек. Я планировал, купив новую походную одежду, посетить общественную баню. Тут в городе она была, я узнавал, но запланировал это именно на завтра, так что встречал незваного гостя, как есть. Привести себя в порядок я не успел. И чем же я заслужил такое внимание от вашей службы? Честно сказать, меня это до сих пор интересовало. В То, что меня ищут по всей России, я не верил. Думаю, в ротмистр Сомину в Омске поискал, не нашел и махнул рукой. А вот события, что произошли сегодня, вполне укладывались в ситуацию. Все же три группы грабителей я отпустил живыми. Меня могли запомнить, да и наверняка запомнили. Странно только, что я наблюдал жандармов, а не полицейского. Может, кто из бандитов стучит им, выследил меня и слил своему куратору. Сейчас узнаем. Тебе известен такой офицер, как ротмистер Сомин? Присев у двери на лавку, спросил поручик. «Черт!» Значит, известен, сделал тот правильный вывод. Да и описание сходится. Ты даже не представляешь, как я был удивлен, когда лично тебя увидел на улице. Сперва подумал, что ошибся, но внешнее описание, одежда все сходится. Проследил, как ты тут заселился, и вот навестил. Навестил и навестил. Что надо? Понятия не имею. В поисковом листе отмечено: найти и сообщить. Сообщить я успел. А как ты на место постоя вернулся, мне доложили. Арестовать себя я не дам. Не вижу проблем положить вас. Вы не бойцы, против меня ничто. Уйду, ночь скроет. Хм, честно. Можешь не волноваться, Об оборестие слова не идет. Просьба найти и попросить проследовать в столицу. Чего? Не понял я. При этом, сидя на лавке, я, дотянувшись до одежды, начал одеваться. Револьвер положил рядом. Если что, схожу его быстро. Я успел натянуть штаны, и намотав портянки, надеть обувь. А когда брал рубаху, жандарм сообщил такую новость. Я передал все, что было написано в поисковом листе. Ах, да, еще просили быть вежливыми. Ты похож на сбежавшего дворянского сына. Мы уже пари устроили, так это или нет. Я выиграл приз? Нет, улыбнулся я. Я крестьянский сын. Может, какой дворянин с кем из моих предков и крутил роман, но мне об этом неизвестно. Я сирота. Случайно встретился с ротмистром Соминым. У него дочь умирала. Меньше суток оставалось. Воспаление аппендикса. Если вам известно, что это означает. Нет, не слышал никогда. Воспаление отростка кишки в животе. Когда-то лопается и гной с грязью оказывается в животе, то человек умирает от жутких болей. Я учился на хирурга. Провел девочке операцию. Она ее пережила и высокими темпами восстанавливалась. Сомин смог получить паспорт на меня. Я теперь вольный. Он даже подарил мне часы. Врачу они нужны, часы на удивление точные. Потом я услышал, как рот общался с подчиненным насчет меня. Мне не понравилось услышанное. Я вольный вот и ушел. Не думал, что тот меня искать будет. Что ему надо? Для десятилетнего мальчишки твоя речь слишком правильная, чувствуется высокое образование. Неудивительно, что Сомин тобой заинтересовался. Я бы тоже обратил на тебя внимание. Мы с ним десять дней в одной избе прожили, пока дочка его после операции отходила. Немало поговорили. Усоменно походные шахматы с собой были. Играли. Я специалист по шашкам, но и в шахматах неплох. 50 на 50. То он выигрывал, то я. Но большинство ничья. Мы оказались игроками одного уровня. Хм. А может, фехтование его удивило? Задумался я, надев жилетку. Осталось пальто и шапку. Еще и вещи собрать. Фехтование. Ну да, скучно эти десять дней было. Вот мы и разминались во дворе. Я взял саблю у одного из урядников. Я хорошо фехтую. на плохо тренирован, так что победил он. Какие у тебя планы? А тебе зачем? Слушай, Михаил, тебе не кажется, что тыкать человеку, облечённому властью, офицеру это неправильно? Нет, не кажется. Так какие у тебя планы? Судя по направлению движения, ты куда-то на юга идешь. Ага. Доберусь до Черноморского побережья, куплю баркас и отправлюсь путешествовать. Знаешь морское дело? Знаю. Ты действительно интересен. Врач, моряк, кто еще? Знаешь, есть такая детская поговорка: "Будешь много знать, скоро состаришься". Подумай над ее смыслом. У нас в одной из гостиниц номера есть. Предлагаю тебе там переночевать. А как прибудет тот, кто тебя заберет, попрощаемся. Извини, поручик, для меня свобода дороже. Не терплю власти над собой. Так что попрощаемся. Я ухожу, а вы сделаете вид, что меня не видели. Скажете, что обознались. Михаил, ты должен понимать, что мы не можем тебя упустить. Приказ поставили довольно ясный. Силой действовать нельзя, хотя очень хочется. Но может есть возможность тебя уговорить? Хм, задумался я, закончив собирать вещи. Поручик все так же сидел у двери на небольшой лавке, положив ногу на ногу, и с интересом за мной наблюдал. Да мне вроде ничего не нужно, а если что, нет, сам добуду. Хотя Что? сразу спросил поручик, когда я взял паузу. Да вот хочу в казаки вступить, но не в служивые. Служить я могу только себе. Ватит начальников над головой, до сих пор спина дает о себе знать. Ты хочешь пройти посвящение в казаки? В точку. В Северной Америке буду пугать американцев своим видом, когда доберусь до тех мест. Я сам из казаков могу организовать посвящение, когда прибудет тот, кто меня забрать должен. Дней через десять. Добро, остаюсь. Идем в гостиницу, про которую ты говорил. И хозяйку дома верни, наверное, уже замерзла на улице. Собравшись, я покинул домик. Старушка шустро нырнула на печку отогреваясь. На санях мы доехали до гостиницы. Там меня заселили. Я узнал, что баня еще теплая. Отдал всю одежду, кроме верхней в стирку и отправился в баньку. Отлично помылся. Сопровождающий прибыл через восемь дней, а не через десять. Это был уже хорошо знакомый мне рот мистер Сомин. С ним двое унтеров. Сопровождал их поручик Адамов, тот самый, что меня уговаривал остаться. Нашли они меня в станице в десяти километрах от Оренбурга, где я эти восемь дней и проживал в семье одного из местных казаков. Я уже купил себе двух коней, отличного вороного верхового и вьючную каурую кобылку. Одет я в казачью одежду, так как прошел посвящение в казаки, с трудом но прошел. Папаха на голове, на боку шашка, на ремне кобура с револьвером в чехле справа у берданка второй модели. С другой стороны, в оружейном чехле Винчестер 1873, зарядное оружие. В данный момент под присмотром шести пожилых казаков, которые уже шесть дней как без продыху обучают меня на скаку рубил лозу. Именно это и увидели прибывшие гости. Встретила я их без особого интереса. Ну, отправимся в Петербург и что? Я и оттуда, если захочу, сбежать смогу. Пока гости покидали сани, на которых приехали, оба унтера верхом были Я закончил упражнение и подскакал к учителям узнать, какие будут замечания. Их хватало. Еще бы. Я ранее никогда седла не рубил. Как-то другая сфера интересов была. И вообще, почему меня, летчика, отправили в такое далекое прошлое? Я тут не смогу использовать свои основные умения летные. На втором месте морское дело. А посвящение прошел из-за своих исключительных умений послать пулю именно туда, куда хочу. седла, при перебежках, перекатах или стоя на месте. В этом селе, станице, как его называют, проживало почти две сотни казачьих семей и числилось три сотни казаков. Так вот, только двое были моего уровня стрелками, так что я показал класс. Вот на шашках я был ниже среднего, и меня все это время активно подтягивали до нужного уровня. Если доберусь до столицы, то обращусь к казакам, что несут там службу, старики обещали письмо написать. Закончив выслушивать замечания, которые были вполне по делу, я кивал, запоминая и держа коня под уздцы, направился к гостям. "Здорово, Андрей Алексеевич, как Анна? Ты почему сбежал с ходу в карьер?" спросил тот. "Я человек свободный, что хочу, то и делаю", нахмурившись, такой наезд мне не понравился, ответил я ему. Тут же, повторив прошлый вопрос: "Как там Анна?" "Хорошо. А наши врачи паломничество устроили, Все ходили" опрашивали, что и как делали. Мне сказали, что такие операции нигде не проводятся. Почему это? искренне удивился я. Я изучал в медицинском университете Буэнос-Айреса историю медицины и точно помню, что там говорилось о XIX веке, когда началась эра операций по этой болезни. Может, чуть позже начнется, лет через 10. Однако сейчас лезть в дебри истории медицины я не хотел, поэтому пока рот искал ответ на мой вопрос сам спросил. Так чего вам от меня надо? Спасибо за Анну, сказали. Оплату я получил. Вроде долгов друг перед другом у нас нет. Нет, согласился тот. Я хотел тебе предложить работу. Ты говорил, что военно-полевой хирург. Это когда я такое говорил, возмутился я. Когда мы в карете в Омске ехали. Э, вроде что-то такое вспоминается. Но я уставший был, может и ляпнул. Так ты хирург? Да хирург, хирург. Так что надо? Ближе к телу. то есть ближе к делу. Мой отец, мы о нем говорили, пока ехали в карете Каретекомску. А, все, вспомнил. Пулевое ранение руки не сгибается. Я что-то говорил про возможность восстановления руки. Ну да, было такое. Тут осмотр нужен. Со слов я узнать степень повреждения не могу, а вот после осмотра точно скажу. Между прочим, тогда в карете я об этом тоже говорил. И что? Меня искали по этому поводу? Именно так. Оплату за работу гарантирую. Хм, я не против Вы купите мне медицинские инструменты хирургические, лучшие образцы. Это и станет оплатой. Договорились. Мне нужен час на сборы. Добро. Попрощавшись со стариками, я доскакал до дома, где проживал, вывел из конюшни свою вьючную и нагрузил ее вещами. У меня специальные кожаные сумки были для этого. Часть вещей на верховой вез. Попрощавшись со всеми, я доехал до центра станицы. Гости и казаки тут были. Снова прощаться пришлось. И дальше мы поскакали в город, а вечером этого же дня на пассажирском поезде отбыли в столицу. Оба моих коня находились в вагоне для перевозки лошадей, а вещи большей частью в багажном отсеке, только оружие и личные вещи при мне. И да, от тех двух тысяч, что я взял с бандитов, осталось полторы. Закупка снаряжения стоила немалых денег.